Да и потом, разве возможная кара небес может испугать ту, которой в скором будущем грозит окончательное поражение? Лути прав. Он не сумеет остановить ее. Неужели Демиан дает ей шанс? Нет, чушь. Верно, просто пытается заманить в ловушку. По светлым, равнодушным глазам императора невозможно было понять, что он думает на самом деле. Дэмиан неожиданно лукаво подмигнул пленнице, внеся тем самым еще большую путаницу в ее раздумья и спустя мгновение скрылся в толпе придворных. «Вина», — предложил Лути, словно случайно проверив перевязь с мечом. — Спасибо, обойдусь, — неучтиво ответила Эвелина, морща лоб и пытаясь понять замысел императора. — Как знаешь, — мужчина пожал плечами, ни на миг не отводя взгляда от пленницы. Между ними повисла напряженная пауза. Лути нетерпеливо постукивал пальцами по рукояти меча, явно дожидаясь того момента, когда с него снимут обременительную обязанность по присмотру за пленницей. А та, в свою очередь, никак не могла понять, что делать дальше — попытаться бежать, нарушив данное слово, или не поддаваться на возможную провокацию. «Какие новости с севера?» — наконец спросила она, решив пока не предпринимать необдуманных действий. «Ты про свою бабушку?» — Лути криво усмехнулся. «Почему ты спрашиваешь об этом у меня, а не у императора?» «Я спрашивала». Велина небрежно поправила выбившуюся из прически прядь волос. Он сказал, что высочайшая эра при смерти — это так? «Кто я, чтобы оспаривать слова правителя?» — риторически спросил мужчина. «Если его величество так сказал, значит, все так и обстоит на самом деле». И потом Авелина, не забывая, что я обычный телохранитель. Моя забота — это жизнь и здоровье императора. С какой стати ему посвящать меня в государственные дела? — Не прибедняйся, — Эвелина с раздражением фыркнула. — По-моему, ты единственный человек, которому император доверяет полностью. И именно поэтому я не лезу туда, где моих советов не ждут, — мягко произнес Лути. Ловко подхватил с подноса пробегающего мимо слуги два бокала с вином, и один из них преподнес девушке. «Выпей. Ты кажешься слишком взволнованный». Пленница криво усмехнулась, но приняла хрустальный фужер из рук начальника личной охраны. Задумчиво взглянула на мужчину сквозь рубиновую жидкость. Самое время для того, чтобы нарушить данное слово. Плеснуть вином ему в глаза и бежать. Выбить окно, превратиться в птицу и лететь до тех пор, пока хватит сил. «Не советую». Лути без проблем угадал намерение девушки. «Очень не советую. Все равно не получится. Только повеселишь гостей».